Саныч давно не рыбачил, но с детства помнил ловлю рыбы на колышке, когда леску привязываешь к колышку у берега, а на леску крепишь 5-7 крючков, цепляешь личинок бабочки-ручейника, шитика или червяка и оставляешь на ночь. Утром приходишь и собираешь улов. Так он поступил и сейчас. Собрал снасть, пошел вдоль протоки, внимательно рассматривая прибрежную полоску воды. Вспоминая детство, поискал тростниковые домики шитика, в которых прятались личинки-бабочки. И сразу же обнаружил у берега то, что искал. Память из детства услужливо подсказала, что и где искать. Саныч аккуратно разобрал домик и, довольный результатом, стал рассматривать первую личинку. Как же давно он не рыбачил, вот так, как в детстве. Лет эдак пятьдесят с хвостиком. В тростнике прятались крупные личинки-бабочки. К леске Саныч привязал четыре крючка, все что были, разных размеров, и насадил на крючки найденные личинки. Леску... Опустил с мостика в протоку метра на три и привязал леску за стойку невысоких, почерневших от времени и дождей перил. Затем вернулся на берег, нашел место, где раньше разжигали костер. Оно располагалось в неглубокой яме, обложенной камнями. Саныч с помощью томагавка и рук углубил яму, насобирал сухой валежник и разжег небольшой костер. Огонь сразу и жадно стал пожирать ветви. Саныч убедился, что огонь не погаснет, и пошел проверить свои снасти. Потянул леску и понял, что улов есть. На леске бились большие рыбины. Ничего себе, удивился Саныч. Он почесал затылок. На наживку попался ясь. Насколько помнил Саныч, ясь рыба осторожная, но тут, видимо, не пуганная. Каждая рыбина – килограмма на три. Отливала золотом на солнце и билась о деревянный настил мостика. Пока горел костер, Саныч быстро почистил и разделал рыбу. Посолил, каждую замотал в большие листья лопуха. И с рыбой вернулся к огню. Костер из веток уже прогорел. Саныч распределил угли по дну ямы, припорошил песочком и положил рыбу, насыпал песочек сверху и разложил новый костер. Пока он сидел, у него затекла поясница. Саныч с трудом разогнулся и покачался из стороны в сторону. Хотелось сесть и отдохнуть. Но Саныч заставил себя нарубить ветви кустов и пошел очищать от мусора вагончик. Он долго выметал песок, скоблил старые нечистоты, а в конце, набрав бочку воды, с трудом ее дотащил до вагончика. Отдышавшись, вылил воду на пол. Следом разогнал воду веником по полу и стал им же выгонять воду в проем двери. На все это у него ушло часа два. После уборки Саныч критически поглядел на результат своего труда и остался недоволен. Грязь как была, так и осталась, только размазалась. Но затем он подумал, что Москва не сразу строилась. успокоился и направился к потухшему костру. Веслом разгреб угли, подхватил рыбину и отнес ее к лодке. Так он перенес остальную рыбу. Сел в лодку и направил ее мимо вагончика по течению протоки. Выгреб на чистую воду и погреб к берегу. За ним издали наблюдал рейдер. Когда саноч пристал к берегу и вытащил лодку из воды, ветер удивленно присвистнул и произнес «Смотрю, дед, ты стал прямо богачом. Лодку нашел, костер сумел разжечь, тер палку о палку. Нет, нашел спички и рыболовные снасти. А что, дым от костра был виден? Не очень. Если не приглядываться, то и не увидишь. Костер лучше ночью разжигать. Готовил что? Рыбу. Хорошо, молодец. Продавать за спорон будешь? Я не жадный. Так покормлю, за информацию». — Интересный у тебя, дед, подход. То, говоришь, даром покормишь, то за информацию. Рыба мне ничего не стоила, как и тебе информация, умник. Ну, не спорю, Маугли. Ты вот что, позаботься о нужнике, а то гадить рядом с синовалом не хочется. — Точно! — стукнул себя по лбу Саныч. — Погодь, я быстро! Он взял лопату, стоявшую у синовала, и ушел. Вернулся минут через пятнадцать. — Готово, сударь! «Сходить по нужде не изволите?» «Изволя, любезный, коли вы мне поможете дойти». «Помогу, как не помочь?» Заспорен. Ветер выпрямился и возмутился. «Дед, ты палку-то не перегибай. Туалет нынче платный, сынок, капитализм понимаешь. Или ходи себе в штаны. Тут так многие делают». «Дед, я прямо тут насру, усиновала». «Да шучу я! Как и ты шутишь! Сынок, пошли во вражик. Саныч помог раненому рейдеру дойти до овражка и спуститься вниз. Тот увидел метрах в десяти самодельный крест. «Это что там, Маугли? Могила? Она самая!» «Вот ты молодец, дед!» — опираясь на Саныча, засмеялся рейдер. «И кладбище, и сортир на одной площади уместил. Бумага, случаем, у тебя не завалялась?» — Есть газета. Даром дашь или продашь, как в киоске? — Даром дам. — Тогда давай свою газету. Заодно и просвещусь. Саныч сходил к машине, вернулся и всучил ветру газету, после чего поспешил уйти. Ветер стоял с опущенными штанами и ждал его. — Далеко не уходи, поможешь выбраться. — Заспоран, — буркнул Саныч. «За информацию, дед!» – засмеялся Ветер. Вскоре он стал читать вслух. Целиноградская правда. Орган областного комитета РСДРП». «РСДРП!» «Это что, дед?» «Это российская социал-демократическая рабочая партия». «Что за партия такая?» «Правящая». «Где правящая?» «В России». «Так у вас там коммунизм?» «Нет, социализм с элементами капитализма». «Это как?» А вот так. Частная собственность мелких предприятий, кооперативы и товарищества. И общественная собственность среди производства. Заводы, фабрики. И как они уживаются? Нормально уживаются. Работать можешь, спекулировать? Нет. Скучная газета. Труженики, колхозники, доярки, соревнования, пленум какой-то. Я твою газету поместил туда, где ей и положено быть. Это куда? — спросил Саныч. — Можешь подойти и лицезреть? — Нет уж, — догадался Саныч. — Не хочу. — Тогда помоги мне выбраться. — Давай на руки полью, — предложил Саныч, когда ветер сел за стол. — Зачем? — Тут инфекции нет. Ни тифа, ни холеры, ни дизентерии. Хоть дерьмо жри, ничего не будет. — Ты ел? — спросил Саныч. — Я нет. — А знаешь, кто ел? — Не знаю. — Тогда чего треплешься о том, чего не знаешь? — спросил Саныч. — Так я руки мою только в стабе, в бане. — А мне неприятно, что ты сходил по нужде и сидишь рядом с немытыми руками, — настойчиво произнес Саныч. — Не, ну, если тебе неприятно, дед, то лей, — не стал спорить ветер. — Поверь, скоро ты забудешь свои прежние принципы, — произнес он, разворачивая рыбу. — А чего так сложно готовил? — «В лопухи завернул. Я тебе расскажу, как проще готовить рыбу на костре. Распластай ее, насади на веточки, веточки воткни в землю и наклони к огню. Только не слишком близко ставь. Она сама приготовится, и кости наружу вылезут». Ветер ел за обе щеки и плевался. «Какая рыба костистая!» — ворчал он. Утром Саныч Рейдера будить не стал. Проснулся, как повелось с рассветом, когда солнце только позолотило верхушки деревьев леса. Слез синавала, сел в лодку и направился прямиком на остров. Там накопал червей и насадил на крючки. Закинул леску в протоку. Потом заглянул в вагончик. Пол высох и стал серым. «Пойдет», — решил Саныч. Вытащил рыбу, что сразу заглотило наживку и отправил ее в бочку с озерной водой. Сначала наживил крючки и закинул леску. Сел в лодку и погреб к другому берегу. Он решил проверить этот самый спортивный центр. У берега вытащил лодку на сушу и огляделся. Вроде тихо. Ни людей, ни мутантов. Только птицы разносили свои трели по утру. Саныч бегом преодолел 50 метров до здания и подошел к выбитым дверям когда-то бывших стеклянными. Об этом свидетельствовали битые стекла на плитке у входа. Осторожно ступая, обошел битые стекла и вошел внутрь спортивного центра. Огляделся. Прямо стойка администратора. Налево холл с диванами. Туда Саныч и пошел. Там стояли полукругом диваны с обивкой из кожзама. На стене висел большой плоский телевизор. «Епошки, небось, сделали!» С потаенной завистью подумал Саныч. У стены находилась барная стойка. Наверху надпись «ФИТА БАР». Саныч слово «БАР» понял и направился к нему. За высокой стойкой было шаром покати. Но в ящиках шкафов он нашел две большие банки с порошком. Открыв крышку и лизнув палец, осыпанный порошком, Саныч подумал что это детское питание, сладковатое. «Пойдет», — решил он и поставил банки на стойку. На одной из полок нашел небольшой продолговатый предмет со стеклом на всю лицевую сторону. Понажимал кнопки, и экран засветился. Появилась надпись «Введите пин-код». Тоже забрал. Решил, что ветер пояснит, что это такое. Взял в руки банки и вернулся в фойе. Заглянул за стойку. И увидел брошенную сумку-баул. Даже обрадовался. Быстро поднял ее и стал разбирать содержимое. Сумки сумке были мужские вещи. Спортивный костюм из тонкой синтетической ткани. Майки, трусы, шорты, джинсы. Бритвенные принадлежности. Им Саныч обрадовался больше всего. Импортная туалетная вода и тюбики с кремом. Все это Саныч собрал обратно. Ничего надевать на себя не стал. Решил сначала помыться в реке. Поставил рядом с сумкой банки и двинулся направо от стойки администратора. Первым помещением оказался некий барбершоп. Саныч разглядывал вывеску и не мог понять. Нарисован бородатый мужик, а вроде название для детей. Он зашел и сразу понял, что попал в парикмахерскую. Смешные люди, подумал Саныч, не могли просто обозвать парикмахерская. Он сразу стал лазить по шкафчикам, нашел металлическую расческу и небольшую машинку для стрижки без провода. Нажал сбоку на ползунок, и она зажужжала. «О!» удивился Саныч. «Смотри-ка! Работает!» Он сел в кресло и посмотрел в зеркало. Оттуда на него смотрело лицо чужого, незнакомого ему человека. Как бы сказала его бывшая жена, Сивый Мерин. Волосы спутались клоками и стали не полностью седые, а сероватые с проседью. Лицо осунулось, обросло такое же, как и волосы на голове, сивой бородой. А главное, глаза из поблеклых от старости стали серо-голубыми, и появился взгляд дикаря, настороженный и пугливый. Саныч причесался, включил машинку и стал стричь бороду. Затем стряхнул с колен волосы и погладил щетину. Посмотрел на себя в зеркало. Помолодел лет на десять. А остался увиденным, доволен и решил щетину не брить. С хорошим настроением вышел из парикмахерской, зашел в следующее помещение. «Ну, это для баб», — подумал Саныч. «Тут было больше полезных вещей. Ножницы валялись на полу, раскиданы пузырьки с чем-то, щетки». Забрав несколько пузырьков и ножницы, Саныч вышел и направился в зал, где стояли столики со стульями. Как он и предположил, это оказалось столовая. Витрины заставлены умершими салатами. На полу раскиданы ложки, ножи, вилки из нержавеющей стали. Нашлись и стаканы, и тарелки. Саныч тут же стал все это богатство собирать с пола и скидывать на стол. Затем прошел дальше за витрины и, стараясь не принюхиваться, стал шарить внизу на полках под витринами. Нашел две банки консервированного горошка, упаковку консервированной кукурузы, две пачки соли крупного помола и упаковку воды из бутылок литрового разлива. Настроение Саныча поползло вверх. Известный факт, со старостью человек приобретает житейскую мудрость, но разбавляет ее маразмом. Кто-то больше, кто-то меньше. Незначительные вещи кажутся важными, и склад старых, неиспользованных вещей заполняет шкафы и подвалы. После нескольких дней дикой, беспросветной нищеты Санычу показалось, что он попал в пещеру Али-бабы. Все найденное он перетащил на стол. Прошерстил варочный цех. Там нашел немытые кастрюли, пару сковородок. Поплясал возле газовой плиты без баллона. Подергал шланг, одиноко свисающий на пол, и на всякий случай прихватил верхнюю обрешетку с плиты. Проверил склад продуктов. Обнаружил там увядшие, сморщенные овощи. Ни круп, ни мясных консервов не было. Все вымели до него. Хомяк внутри Саноча немного загрустил. Но, смирившись с отсутствием провизии, прихватил тележку, на которой возили грязную посуду. Нагрузил ее найденным добром и выкатил в фойе. Потом вернулся и заглянул в холодильник. А обратно он бежал так, что чуть ноги не сбил. Отдышавшись, Обозвал себя дурнем. Можно было догадаться, что станет с мясом и продуктами в холодильнике без электричества. Затем он спустился в подвал. Там был большой тренажерный зал со снарядами и тренажерами. Дальше сауна и бассейн. Больше ничего интересного. Бассейн позеленел и купаться в нем Саныч не рискнул. Не найдя для себя ничего интересного, поднялся на второй этаж. Там оказалась гостиница на двадцать номеров повсюду валялись разбросанные вещи кто то в спешке все это разбросал и не собрав ушел саныч поверхностно проверил все комнаты нашел с десяток плоских вещиц с экраном бритвенные принадлежности две бутылки янтарного напитку с надписью джимбим несколько банок с детским питанием И главное, несколько полотенец и халаты. Халаты Саныч носить любил. От изобилия вещей у него разбегались глаза. Он хватал то одно, то другое. И набрав охапку вещей, почти в отчаянии бросил их на кровать в номере. К нему все же пробился здравый смысл. «Зачем мне все эти тряпки?» – спросил он сам себя. «Можно будет приходить сюда каждый день и забирать то, что нужно?» Самое необходимое из того, что нашел Саныч, он погрузил на тележку и покатил ее к реке. Выгрузил на лодку и отплыл к острову. Там все перенес в вагончик, достал рыбу из бочки, снова закинул леску и отправился разделывать рыбу. Рыбу распотрошил, распластал, посыпал солью и, как учил рейдер, расположил вокруг костра на веточках. Рыба приготовилась гораздо быстрее, чем в лопухах. Пока готовилась еда, Саныч помылся в реке с мылом и шампунем. Вылез и с наслаждением вытерся полотенцем. Достал из сумки трусы, майку и надел на себя. Влез в шорты и расчесался расческой. Вещи были ему великоваты, но это нисколько не смущало Саныча. Он собрал рыбу, сложил ее в отмытую кастрюлю и поплыл к берегу, где его дожидался ветер. «Ты ли это, Маугли?» спросил он. «Я», — ответил Саныч. «А ты кого ждал? латерейщика? «Упаси меня улей», — замахал руками ветер. «Ты сейчас похож на старого Кощея Бессмертного на пенсии. А так вообще красавчик. Приоделся, помылся. Тут как раз к тебе одна лялька приходила. Спрашивала, когда будешь. Почти в неглиже. Знал бы, что ты такой красивый вернешься. Сказал бы ей подождать». «Ты чего несешь, ветер?» Какая лялька, Саныч, удивленно смотрел на рейдера. Да сам сходи посмотри за Синовалом. Думаю, она там продолжает тебя ждать, настырная дамочка. Саныч недоверчиво посмотрел на Ветра, но все же, заинтригованный словами парня, направился к Синовалу, вышел за угол к обратной стороне Синовала и остановился в двух метрах от него. У стены лежал лицом вверх мутант. Когда-то мутант был женщиной. Это видно было по фигуре. Большой грязной груди. Но вот морда... Лицом эту часть тела назвать у Саныча не поворачивался язык. Голова сильно увеличилась в размерах. Лицо женщины вытянулось вперед, как у обезьяны. Челюсти разрослись, губы исчезли, превратившись в тонкую ниточку. Нос запал. В оскаленной широкой пасти отлично были видны острые, клинообразные акульи зубы. Маленькие глазки без ресниц утопали в глубине. Во лбу между исчезнувшими бровями было маленькое пулевое отверстие. Чем-то отдаленно женщина-мутант напоминала доярку Настю, и трусы на ней были от когда-то желтого купальника, в котором она ходила в тот несчастный для всех день. — Ну что, это твоя Настюха? — раздался голос за спиной у Саныча. Саныч, не оборачиваясь, неуверенно кивнул. — Вроде она, только больно страшная стала. — А что ты хочешь? — отожралась на дороге. — Они, когда много жрут быстро меняются, становятся страшнее и сильнее. Организм перестраивается под потребности. Это уже развилось до спидера. Интеллект какой-никакой появился. Вот пришла по прошлой памяти. У вас, видимо, любовь была, — притворно вздохнул Рейдер. Заведую, Ты уж извини, что я так с ней сурово обошелся. Она меня съесть хотела. Да ничего, — подумал, ответил Саныч. Я понимаю. Хоронить будешь? спросил Рейдер. А куда деваться? Оставить тут вонять начнет. Ну, хорони, Маугли. Ты у нас человек высоких моральных качеств, а я так, просто ленивый. Я пожру пойду. На руки польешь? Сам справишься, машинально ответил Саныч. Вздохнул и отправился за лопатой. Вернулся, подхватил тело мутанта за ногу и подтащил во враг. К столу он подошел через полчаса. Помыл руки в воде озера и сел за стол. Задумчиво устремил взгляд вдаль, и минут пятнадцать сидел и молчал. Затем его как будто подменили. Он успокоился и совсем с другим настроением посмотрел на рейдера. В ветру показалось, что старик все свое прошлое отпустил, взял и вычеркнул. У Рейдера сложилось впечатление, что Маугли как бы заново родился. А откуда к нему пришло это ощущение, он объяснить не мог, но чувствовал, что сейчас перед ним сидит совсем другой человек. «Помыться не хочешь?» – спросил Маугли Рейдера. «У меня есть мыло, шампунь, бороду могу постричь». «Нет, дед, примета плохая – мыться в дороге». «Я как-то обойдусь. А ты вот правильно сделал, что помылся. Отходить в мир иной надо чистым». Саныч недоуменно посмотрел на ветра. «Я вроде помирать еще не собираюсь», — ответил он. «А кто тебя спросит, дед, куда ты собрался? Сейчас тут такая движуха начнется. День, два, и зараженные попрут из города. И сюда, и на тот берег. Им жрать что-то надо. Там уже все подъели». Сожрут слабых, зараженных и пойдут искать иммунных. А тут ты, на синовале, в неглиже и мытый. Рейдер рассмеялся, затем стал серьезным. И много будет тех, кто развился до топтуна или лотерейщика. Может и рубер появится, ты будь осторожен. И мне пора, уже завтра с утра двинусь в путь. А как твоя нога? спросил Саныч. Нормально, по дороге заживет а задерживаться здесь становится опасно. Что в дорогу мне дашь? Да вот рыбу и детское питание. Какое питание? Смотри, вот в банке со вкусом банана. Саныч достал из сумки банку. Ветер взял в руки банку и рассмеялся. Дед, это протеин, белок, питание для спортсменов, чтобы сила и мышцы росли. Отличный заменитель мяса. Разводи водой или соком и пей. Сейчас покажу. Он стал искать бутылки на столе. Саныч достал несколько металлических термосов. — Это пойдет? — спросил он. — Вполне. Ветер насыпал в один из термосов порошок, налил воды из бутылки и стал трясти. — Теперь пей! — протянул он Санычу термос. Саныч сделал осторожный глоток, посмаковал и тут же выпил весь коктейль. «Вкусно — Вкусно! — согласился он. — Вот и хорошо, дед! Я возьму в дорогу сало и колбасу. А тебе хватит протеина и рыбы. Не возражаешь? Не возражаю, сынок. Только ты обещал подарить мне книжицу. Обещал. Кивнул Ветер. Для таких вот случаев ношу с собой. Вот она. Он вытащил из нагрудного кармана армейской куртки книжицу в обтертой рваной обложке и отдал Санычу. Тут вся информация, что тебе нужна на первое время. Дарю. Спасибо, Ветер. Как рыба. Я ее приготовил по твоему рецепту. Рыба пошла на ура, и, наевшись досыта, Саныч поднял земли сумку, поставил ее себе на колени. «Посмотри, сынок, я на том берегу занятные штуковины нашел. Что бы это могло быть? Может, что дельное?» Он стал вытаскивать из сумки и складывать на столе добытые трофеи. «Это, дед, смартфоны. Ты что, никогда мобильные телефоны не видел?» «Видел и сам имел. Но у нас они с кнопочками и антенной. Понятно». Смотри, это китайский. Да ну, сильно удивился Самыч. Откуда у китайцев такие технологии? Они автомат толком собрать-то не могут. То было давно. Сейчас они, но это не важно. Рейдер махнул рукой и продолжил объяснять. Это вот iPhone. Его сразу можно выкинуть. Запаролен, не взломать. И он выкинул его. О, это планшет! «И смотри, работает. Батарея не села. Можно кино смотреть, если оно есть. Можно снимать, что хочешь. В нем камера. Можно фото, можно видео. Тоже китайское изделие. Пока батарея не сядет, скучать не будешь». «Это... это Дед Джекпот. Солнечный коллектор. Заряжает телефоны и планшеты от солнца. Слышал про такое?» Слышал. Недовольно буркнул Саныч. Он был недоволен тем, что ветер обращался к нему как к отсталому дикарю. Нахмурив брови, он забрал у ветра коллектор и проворчал. Я и сам примерно догадался. Все эти смартфоны с паролями. Рейдер не обратил на недовольство деда внимания и продолжил объяснять. Можно скинуть на заводские настройки, снять пароли, но оно тебе надо. Думаю, нет, не маленький. Вот этот можно попробовать разблокировать. Тут графический код. Проводишь пальцем по точкам и. Ну ты везучий дед! Я сразу вскрыл смартфон. Смотри, води пальцем буквой Z латинской, понял? А что не понять, не дурнее других. Рейдер с сомнением посмотрел на старикану, промолчал: Еще что-то из техники есть? Нет, только это. Планшет и смартфон оставь. Будешь заряжать с помощью солнечной батареи. В твоей одинокой жизни может пригодиться. А остальное в мусор. Пошли посмотрим, что в планшете есть интересного. Оба полезли на синовал, Улеглись на спину, и ветер стал просматривать содержимое планшета. Там были одни тренировки спортсменов, занятия и соревнования тяжелоатлетов. Ничего интересного. Одни качки. Разочарованно бросил ветер. Он отдал планшет Санычу, сам занялся телефоном. — А это, Маугли, смартфон дамочки. Смотри, какая жопастенькая. Рейдер сунул смартфон к носу Саныча. — Видишь, в лосинах. Обтянутая. — Мне б такую. Эх, вредно это в дороге смотреть. Еще захочется твою Настюху откопать. Ты ее глубоко прикопал, Маугли. — Балабол. Беззлобно бросил Саныч И полез по соломе прочь. Ты куда? спросил ветер Саныча. Откапывать Настюшу? Самому захотелось? Я на крышу, ответил Саныч. Зачем? Звезды считать. Звезды? А зачем их считать? Чтобы уснуть. А, -а понимаю, закивал ветер. Старческая бессонница! Уже смеркалось. Саныч выбрался на крышу синовала. И стал осматривать местность. Смотрел Саныч сейчас взглядом человека, который решал, как быть, уходить или оставаться. Поверхность водохранилища матово отсвечивала в лучах заходящего солнца. Темной кляксой вырисовывался остров. — А что справа, по озеру? — крикнул он. — Справа река и мост. Из-под крыши ответил рейдер. Его сторожат арийцы. Слева дамба и разрушенная Гресс. За спортивным центром полоска черноты. Позади нас дорога в город. За ней снова лес и кластеры. И кругом мутанты. Ты звезды считай. Странные они тут. Не наши, ответил Саныч. Уже наши, дед. Спи или считай наши звезды. Небо быстро затянуло тучами и стал накрапывать дождь. Саныч залез под крышу и зашуршал сеном, зарываясь в него. Ветер негромко заговорил. «Маугли, завтра с утра я уйду. Ты занимайся своими делами. Не люблю прощаться». «Понял тебя, Ветер. Счастливого тебе пути, если тут так говорят». «По-разному говорят», — ответил Рейдер. Он лежал и думал, что дед долго не протянет. Один, без оружия, среди зараженных. На своем острове долго не высидит, не имея опыта, пойдет на разведку. А тут будет полно хитрых и прожорливых тварей. Не повезло ему с местом загрузки. Жаль старика, но ничего с этим не поделаешь. У всех своя судьба. Лишать старика надежды он не хотел. «Пусть думает, что у него есть будущее», — решил Ветер и закрыл глаза. Саныч ничего этого не знал. Он морально был готов вжиться в этот жестокий мир и выжить, несмотря ни на что. Наперекор судьбе и смерти он сильно желал начать новую жизнь без парткомов, просветов и бывшей жены, которая постоянно требовала у него денег и грозила партийной комиссии. Как говорили на его земле, с чистого листа. Ветер даже не догадывался, как он точно почувствовал перемену настроения старика. Дождь Санычу не мешал, но чтобы не намочить новоприобретенную одежду, он залез под крышу, лег на сено и почувствовал, как зачесалась подошва правой ноги. Он потянул ногу и стал чесать рукой. Неожиданно он осознал, что ранее нежная кожа ступни приобрела плотную твердую поверхность. На ощупь она стала похожа на подошву ботинка. Саныч остервенела скреб ногтями подошву ноги и никак не мог унять зуд. В первый момент... Он испугался, подумал, что у него отмирают ноги. Но подошва под кожей продолжала чесаться. Тогда Саныч вытащил кинжал, висевший на груди, и стал лезвием покалывать ногу. У щиколотки укол ощущался хорошо, а ниже чувствительность терялась. Не понимая, что с ним произошло, он позвал рейдера. «Ветер, ты спишь? Еще нет, а что?» «Я не чувствую подошву своих ног. Ты понимаешь, что произошло?» «Понимаю. Ты уже неделю ходишь босиком, кожа ног подстраивается к условиям твоего обитания, и организм укрепляет подошву. Если продолжишь ходить без обуви, возможно, она тебе и не понадобится. Удобно. Ни обуви, ни штанов. Так, может, за зараженного сойдешь, и они пробегут мимо». «Да». — А я думал, ноги отмирают, — ответил Саныч. — Тут дед ничего не отмирает, кроме мозгов, да и то только у Муров. Тело подстраивается, чтобы человек выжил. Привыкай. Ветер звучно зевнул. — Больше ничего не отмирает, — спросил он. — Вроде нет, — ответил Саныч и прислушался к себе. — Ты спи, сынок, я не буду тебя беспокоить. — Лады, — ответил ветер и замолчал. Саныч, приложив усилия, поскреб ножом подошву и унял чувство щекотливости. «Значит, я хожу босиком, и тело само перестраивается, чтобы мне удобно было ходить», – стал размышлять Саныч. «Интересно, а что оно еще может? Чем зараженный отличается от иммунного? Тем, что иммунный остается в полном рассудке, а зараженный разум теряет, и им...» Управляют инстинкты хищника. В книжечке, которую он начал читать до темноты, говорилось, что зараженные поедают мясо и меняются, становятся сильнее, ловчее. У них просыпается псевдоинтеллект, и все их существо направлено на успешную охоту. Чтобы добыть себе пропитание, им приходится приложить немало усилий, много двигаться и бегать. «Чем сильнее становится зараженный человек, тем больше ему нужно пищи для жизни. Если пищи поблизости нет, он поедает себе подобных, слабых, зараженных особей». «А что если, — подумал Саныч, — этот механизм работает и для иммунного человека. Вот ноги изменились. А если потренировать свое тело? Белок у меня есть». Рыба и протеин, есть тренажерный зал, где можно тренироваться, есть лук, единственное оружие. Надо попробовать улучшить свои умения пользоваться им. Если механизм един для всех, то я быстро наберу необходимую силу и ловкость. Улей мне способностей не дал, так может компенсирует силой и ловкостью? Саныч по природе своей был азартным человеком. Если ему чего-то захотелось, и этого нужно было добиваться, он загорался желанием начать действовать. Сейчас он загорелся желанием изменить свое старое изношенное тело. Он захотел снова стать молодым, сильным. Чтобы жить, нужно есть и тренироваться. Место, где можно заниматься тренировками, есть. Это остров. В голове стали зреть планы по реализации задумки надо будет завтра перевести гантели гири а потом и штангу можно перевести надо будет завтра перевести гантели гири а потом и штангу можно перевести можно поискать еще протеин если он был в одном номере может будет и в других номерах в планшете есть методика тренировок Ее можно использовать. Мысли Саныча вертелись вокруг будущего, и это будущее уже не казалось ему туманным, неопределенным и печальным. Обдумав и поставив себе первую цель, Саныч решил следовать по пути ее достижения. В его жизни появился смысл. С обретением цели прошла апатия и равнодушие к своей судьбе. Он больше не считал себя дряхлым и прожившим жизнь стариком, которому пора обрести вечный покой. Кроме того, переход в вечный покой в этом мире для Саныча был незамысловатым и весьма болезненным. Решив, что ему делать завтра и наметив ближайший горизонт достижений, Саныч уснул с довольной улыбкой на лице. Утром он встал до рассвета, открыл глаза и постарался, не разбудив ветра, покинуть сеновал, дождь не моросил. Небо очистилось от туч. По нему плыли сероватые облака, похожие на больших барашков. На востоке за лесом разгоралось бордовое пламя рассвета. Утренний ветер гулял по воде водохранилища. Вода мелко рябила, билась о берег, пенилась. Пахло сыростью и было довольно свежо. Но Саныч, окрыленный надеждой, не чувствовал неудобства от прохлады и ветра. Он не ощущал холода, и даже не замечал, что температура воздуха понизилась. Как обычно, справив малую нужду, Саныч сел в лодку и погреб к острову. С самого начала, как только изучил окрестности острова, он стал заплывать в протоку по течению. Оно хоть было и медленное, на глаз незаметное, но было. Глубины и ширины протоки хватало, чтобы прошла лодка, и течение здесь было гораздо заметнее. Доплыв по течению до вагончика, он привязал лодку у мостика и вытащил леску с наживкой. На ней висело три больших сазанчика и один судак. Саныч разделал рыбу, закинул леску с нанизанной на крючки маринованной кукурузой, И развел огонь. Довольно быстро приготовил рыбу, с аппетитом поел. Съел за один раз три рыбины, запил протеиновым коктейлем и все это отполировал живчиком. Достал свежий улов и закинул его в бочку. Снова закинул леску и, сев в лодку, отправился к зданию спортивного центра, сверкающему в лучах восходящего солнца стеклянными окнами с каждым разом он все увереннее и лучше куда-то подевалась одышка и потливость прибавилась выносливости он подплыл к берегу и не устал вытащил лодку на берег и обошел вокруг здания с обратной стороны обнаружил выбитую дверь и над ней увидел табличку с надписью котельная проход посторонним запрещен ну я уже не посторонний подумал Саныч, а почти владелец, и уверенно вошел внутрь. Спустился по лестнице. В большом помещении у стены стояли водяные электрические котлы. По стенам тянулась проводка из толстых кабелей в распределительные щиты. Саныч из любопытства открыл один из шкафов и удивился. Каждый блок выключателей был подписан. Котельная, мастерская, солнечный коллектор. О, у Саныча непроизвольно вырвался возглас. Тут оказывается есть автономное электричество, толково продумано. Значит, догадался он, должны быть и накопительные аккумуляторы. Саныч прошел мимо двух котлов емкости для воды литров на пятьсот. Открыл дверь. За ней оказалась мастерская. Верстак у стены, маска сварщика небрежно брошенная на него. Тиски, ножовка по металлу, на стене крючки, на которых висели ключи, отвертки, и никому они нужны не были. Саныч начал открывать ящики под верстаком и изучать их содержимое. Увидел оставленные электроинструменты. Болгарка, лобзик, в другом ящике чемоданчик, а в нем дрель. Саныч с сожалением вздохнул. Все электрическое, а электричество у него Не было. Он подошел к металлическим шкафам. В них висела потасканная синяя спецовка. Саныч беззастенчиво пошарил в карманах. Нашел помятую шоколадную конфету, две пачки сигарет, зажигалку. Конфету сунул в рот, зажигалку в карман футболки. Заглянул в резиновые сапоги и нашел шкалик водки. Видимо, работяга принес на работу опохмелиться. Знакомая для Саныча история. Захватил и шкалик. Сигареты брать не стал, курить он не собирался. Там не курил, и тут желания не было. Осмотревшись, Саныч подошел к монтажному ящику-контейнеру. Такие в его мире носили мастера-строители. Открыл и непроизвольно широко улыбнулся. Это ему пригодится. Тут были и шурупы, и отвертки, шуруповерт с аккумуляторами и много всяких мелочей, без которых не обходится ни один мастер и тем более хозяин в доме. Прихватив контейнер, Саныч, у которого улучшилось настроение, вернулся в котельную, еще раз осмотрелся и что-то его толкнуло заглянуть в закуток за котлами. Почти ползком он пролез за котлы, и понял, что не зря корячился. Хоть это и выглядело со стороны глупо, но интуиция его не подвела. Там были складированы и закрыты запыленной цветной простыней восемь коробок, в которых оказался такой же порошок с протеином, что он нашел ранее. Саныч уселся на пол и стал размышлять. Зачем так тщательно прятать порошок для питания спортсменов? Тут ему виделось несколько вариантов. Или этот порошок запрещен, или работяги приторговывали им по заниженной цене. В его мире тоже так бывало. А вот почему этот порошок мог быть запрещен? Перед Санычем снова встал вопрос. «Да, непонятно, почему прятали. Не яд же это, не наркотики», — подумал Саныч, и, открыв банку, смело лизнул порошок. Недоуменно пожал плечами. Питание как питание, только все надписи на иностранном языке. Саныч потратил значительное время на то, чтобы вытащить все ящики, перенес их на улицу и снова спустился в котельную. Он искал аккумуляторы. Присмотревшись, увидел едва заметную дверь в стене, без наличников, просто щель. Саныч, потянув створку, открыл дверь. За ней в простенке стояло 10 танковых аккумуляторов. Уж в этом Саныч разбирался. Каждый, как он знал не понаслышке, весил килограмм по пятьдесят. Такой вес он не вытащит. А жаль, шмыгнул носом Саныч. Ну ничего, ободрил себя Саныч. Накачаюсь и вытащу. Он вышел из котельной, поискал глазами лестницу и нашел ее в торце здания. Залез на крышу и нашел десять панелей солнечных коллекторов, установленных на крыше. И как их снять? Этот вопрос отразился задумчивым выражением на его лице. Саныч почесал голову. Затем на его лице промелькнуло понимание. Как говорят специалисты, тут надо технически подойти. Саныч пытался подойти к проблеме технически. Но вынужден был признать, что даже хороший поэт это не электрик. А жаль, вновь подумал Саныч и неохотно спустился с крыши. Задумчиво шагая, механически прикатил тележку, взятую на кухне и оставленную на берегу. Загрузил в лодку питания спортсменов. Продолжая решать нерешаемую для него задачу, механически пошел за спортивными снарядами. Его не отпускала мысль перенести солнечные панели в свой вагончик. Он уже в уме разметил место для аккумуляторов, но не мог решить технический момент, как все подключить. Ломая голову над возникшей проблемой, несколькими ходками, с отдыхом, он перенес две гири по 24 килограмма, небольшую штангу для тренировки бицепсов, нашел несколько спортивных резинок и тоже их прихватил. Лодка, сильно нагруженная, погрузилась в воду почти по самые борта. Но Саныч почему-то был уверен, что все будет хорошо. И тут... Он уловил некий момент, на который стоило обратить внимание. Его ум говорил, что надо гири вытащить и оставить на берегу. Эта мысль настойчиво стучала в голове, призывая к разуму, но чувство, его внутреннее ощущение говорило ему, что лодка выдержит и надо забирать все. Объяснить, почему внутри него боролись два мнения, Саныч не мог. И некоторое время сидел в сомнениях. Нужно было делать выбор. Если лодка не выдержит, то он утопит все, что натащил. Корячился, скрипел, как старый механизм. А терять груз и лодку Саныч не хотел. Но в то же время внутри жила уверенность. Он справится. «Ладно», — решился Саныч, — «доверюсь чувствам. Хотя это и глупо. Но новая жизнь — новые впечатления». Саныч обманывал себя. Он просто не хотел напрягаться и выкладывать гири. Устал. Приняв решение, он оттолкнул лодку от берега, забрался в нее и, удерживая равновесие, медленно сел на скамью. Лодка качалась, но держалась на воде. Саныч взялся за весла и стал осторожно выгребать от берега. Грести стало труднее. И приходилось быть очень осторожным. Волна била в бок лодки и старалась ее перевернуть. Через пару грибков он услышал громкое голодное урчание за спиной. Это было неожиданно. Саныч резко обернулся, чуть не свернув шею, посмотрел за спину и широко раскрытыми глазами уставился на голову мутанта. Тот заполошно бегал по берегу, и вожделенно тянул к нему длинные костлявые ручищи. Саныч взглядом смерил расстояние между ним и мутантом и увидел, что между ними было от силы два метра водной преграды. «Я свой!» — крикнул Саныч и отплыл еще на несколько метров. «Что, голоден?» — придя в себя, спросил Саныч. «Ничего, потерпишь, я свой!» И к его удивлению мутант перестал урчать. Он как-то быстро потерял к Саночу интерес. То ли голос Саныча успокоил мутанта, то ли он понял, что обед уплыл и не надо тратить силы и нервы на недосягаемую пищу. Зараженный отвернулся и, размахивая руками, припустил в открытые двери спортивного центра. — Вовремя! С облегчением подумал Саныч и отплыл еще дальше. Когда он снова обернулся к берегу, там уже собралась большая толпа мутантов, лысых, страшных и голодных. Они возмущенно урчали и, толпясь, не приближались к воде. Теперь Саныч мог рассмотреть их спокойнее и более внимательно больше всего мутанты походили на сказочных тварей из фильмов ужасов но саныч не хотел их называть тварями и все потому что в прошлой жизни они были людьми им просто не повезло не иметь иммунитета в какой то момент ему их стало жалко саныч понимал что говорит глупость но все же не сдержался и крикнул идите найдите магазин там будет мясо а меня не ешьте «Я свой». Последние слова застряли у него в горле. За спинами толпящихся мутантов появился монстр. Он возник внезапно как бы из воздуха. Толпа урчащих людоедов раздалась в стороны. Мутант стоял, как стоят большие обезьяны, и опирался непомерно большими лапами о землю. И все равно был выше остальных зараженных. Узкий, покатый лоб на непомерно большой голове с большим вытянутым вперед ртом. Вернее, как заметил Саныч, пастью. Глазки, колючие, утопленные глубоко в череп смерили расстояние между лодкой и берегом. Саныч перехватил его взгляд и погрозил пальцем. — Ты не балуй, я свой! — крикнул он. И мутант вроде как презрительно фыркнул. Повернулся к воде спиной, и Саныч поразился ширине его покатых плеч и вздутых мышц на лапах. Монстр в несколько прыжков проскочил расстояние до здания и исчез внутри спортивного центра. А Саныча отпустило. Он стал усердно грести к своему острову. При этом мысли его работали на анализ ситуации. На берегу поселились твари, и Саныч... Мог дать руку на отсечение, монстр будет его там подстерегать. Не уйдет, будет ждать. Победит в схватке характеров более терпеливый. А значит, туда не ногой. Если бы он выложил гири, то их он бы потерял. Значит, он прав, что послушался своих внутренних ощущений. Надо еще раз попробовать убедиться в верности выводов. Может быть, тут интуиция играет большую роль, чем умственное рассуждение. В конце концов, это очень странный мир. Раз тут иммунным раздаются новые сверхъестественные способности, то это, возможно, магия. Он попал в мир, где есть магия. А там, где магия, там ум пасует. «Можно хотя бы вспомнить сказку о бывании дураке золотой рыбке. Там герои все получали через волшебство. Жаль, у меня нет магических способностей». С размышлениями Саныч не заметил, как приплыл к вагончику. Он притормозил лодку, привязал ее к мостику и вылез в воду. Стал переносить ящики со спортивным питанием в вагончик. Потом перенес и положил у вагончика спортивные снаряды. С трудом разогнул спину и посмотрел на небо. Было еще светло. Но лезть на другой берег, где стоял сарай сеном, было неразумно. «Надо понаблюдать», — решил Саныч, «и составить план первоочередных дел». Саныч разгрузил леску от рыбы, закинул ее с наживкой заново и направился к берегу, к кустам. Лег и стал смотреть в сторону сеновала. «Что надо сделать?» В первую очередь. Саныч вернулся к планированию. Надо идти от частного к общему. Нет, наоборот, от общего к частному. Это диалектика. Что мне нужно? А мне нужно оборудовать вагончик для жизни. Это в общем. А в частности, вот что для этого нужно? Можно забрать стол. Он сам плывет. Натаскать сена, чтобы было на чем спать. Жаль, матрас не захватил с кровати. Ладно, это вторым этапом. От сарая надо отодрать доски. Они нужны для постройки навеса над мостиком от дождя. И для навеса над костром. Вот первоочередные дела.